Глава двадцать первая. Финиан. Оказывается, Дерейль действительно помешан на рыбах. Я и не заметил, как его повело. Ты только посмотри на эту. Совсем как ребенок, которого впервые привели на базар мутра Внимание его рассеивается, скачет. Я пытаюсь провести своих ребят с помощью головокружительного количества микрокамер, прицепленных к их весьма соблазнительным тушком мимо объективов камер наблюдения, а он слишком занят разглядыванием аквариумного зала, чтобы помогать. «Это не рыба», — говорю я ему, — «а камень. Ты уверен, что мы родственники?» «Рыба», — торжествующе говорит он при виде того, как липковатый, покрытый лишайником камень, реагирует на резкое приближение облака, кричащая розово-желтых микроспрутов. Камень открывает глаза, шевелит, Я думал, это ракушки, а это плавники, и скрывается, взметнув облако песка. Хорошо, это была рыба, соглашаюсь я. Она уже уплыла, так что помоги мне. Финиан — это наш бесстрастный лидер с несколько недоуменной интонацией по случаю неожиданного поворота разговора. Черт, надо было у них глаз приглушить. Не бери в голову, золотой мальчик, говорю я жизнерадостно. Я проверяю, как там Зила и Кэл, а Дарейль сканирует камеры в поисках нашего хозяина. Вы уже добра. Я бросаю косой взгляд на виртуальный экран моего кузена и вижу там очередную рыбу. Черт бы ее подрал. Здоровенная овальная тварь, похожая на мяч для игры в кебар, шестью глазами налепленными спереди. Вид у них какой-то жуткий, они смотрят вперед. Купол головы полностью прозрачен, за ним видна синяя вода. «Это ее мозг», — шепчет Дериэль завороженно, показывая на белый пузырь внутри прозрачной головы этой твари. «Завидуешь, что у нее он есть?» — огрызаюсь я. «Может, включишь свой и будешь работать?» Он надувается, а я переключаю экран на камеру Зилы, стараясь не замечать, что говорю в точности, как моя самая нелюбимая из матерей. Кэл и Зила у меня на отдельных каналах коммуникатора, Золотой мальчик прислушивается, контролируя обе стороны сегодняшнего действа. Здесь напрашивается неприличный анекдот. Наша пара хорошо продвинулась вперед и уже почти у входа. Они идут по людному коридору и выглядят практически неподозрительно в своих ярких, цветных и явно краденных униформах. У Кэлла полные руки плоских запечатанных коробок, маркированных надписью «Дядя Энцо» за 30 минут или раньше. У Зилы серьги с миниатюрными кусочками пиццы, а в шкафу для хранения на уровне 17 находится пара почти голых курьеров из фастфуда, которым предстоит очнуться с адским похмельем. это Зила чертовски любит свой дезинтегратор. Итак, Зила, эльфеныш, говорю я, только чтобы увидеть, как он кривится. Камера этой зоны сейчас крутят громилом «В центре Бьянки ролик с пустыми коридорами, но в коридорах есть и реальные патрули, я вас через них проведу. Так что идите, куда я скажу и когда скажу, это ясно?» «Ясно ли я не Ардесиил?» просто отвечает Зила. «Уни глаз, держи поближе к замку, я его вскрою». Пара доходит до тяжелых противовзрывных дверей с надписью «Посторонним вход воспрещен». Кэл делает вид, будто роняет коробки и раздражается чередой ругательств показила тем временем пододвигается к контрольной панели. Шифрование здесь не пара пустяков, но и академический униглас не игрушка. И хотя я очень хорошо умею чинить технику, еще лучше я умею ее ломать. 37 секунд у меня уходит на то, чтобы разнести защиту от взлома в клочки. Старею. Медленно стало получаться. Прекрасно. Коридор перед вами будет чист через 12 секунд. Кстати, Кэл... Форма курьера тебе к лицу. Очень симпатично смотришься. Наш эльфионыш поправляет дурацкую шапочку на голове. Как дурак я смотрюсь. Она ужасно тесная. Как я в этом всем драться буду? Понятия не имею. Наверное, сексуально. Ты явно не слишком хороший воин, да, Финьян? А ты не слишком. Я проглатываю свою реплику, потому что патруль в коридоре перед ними поворачивает за угол. Все, коридор чист. Давайте вперед. Зила открывает противовзрывную дверь и проскальзывает внутрь, Кэл следом за ней. Эльфенош дает Зиле свои коробки и вытаскивает из-под них дезинтегратор. Не то чтобы он мог стрелять, не развалив весь дом, но, похоже, ему с оружием привычнее. По моей команде они перебегают в следующий коридор, забиваются в технический чулан за несколько секунд до того, как другой патруль появляется из-за угла. Я наблюдаю за семнадцатью камерами одновременно, прокладываю курс патрулей на плане, пытаюсь предсказать, куда они двинутся, не выпускаю из виду моих ребят. «Великий творец!» — бормочет вдруг Дариэль. «У меня сердце прыгает, я кошусь посмотреть, что его теперь обеспокоило, и вижу на мониторе у него здоровенное серебристое нечто. Ряд идеально белых клыков, которыми гордился бы любой серийный убийца, а за ним еще один ряд клыков». Скарлет, наверное, им тоже заворожена, потому что ее микрокамера следит за тем, как это нечто плавает за стеклом. И шкура у него рябит угрожающими цветами, серебро сменяется синим и красным. «А я думал, ты атеист», — бурчу я, толкая его локтем, и снова переключаюсь на Зилу, Кэла и тот взлом, который пытаюсь осуществить. До да чего трудно в наше время найти надежного помощника. Но хоть я и жалуюсь, от дырели толку, как от непромокаемого полотенца — не могу отрицать, что получаю удовольствие. Обмениваясь с кузеном семейными сплетнями в перерывах между разговорами о рыбах, выдыхая запах сурового камня при тусклом свете лиан и моего экрана, ведя своих товарищей сквозь жуткие приключения, я практически снова возвращаюсь в детство. Прокладывая путь моих двух помощников еще через шесть коридоров и два раза едва не зацепив патруль, я, наконец, приближаюсь к неизбежному. Так, ребята, конец пути. Помещение гравитационного генератора прямо перед нами. Приступаем к фазе 2, деточки. Кэлл отделяется от Зилы как призрак. Та стоит совершенно неподвижно, ожидая, когда он займет позицию. Темные глаза прикованы к потолку, темная кожа практически блестит в верхнем свете. Зила это очень хорошо умеет. Если ей не нужно что-то делать, она и не будет». Может быть, так она направляет дополнительную мозговую мощь для реализации своего главного плана по захвату галактики? «Ну все, пошли», — шепчу я, и она выходит из-за угла в курьерской форме с несчастным видом, будто заблудилась. Четверо охранников возле тяжелых противовзрывных дверей на другом конце коридора застывают на месте. Они видят форменную одежду и коробки-узилы, что-то смутно соображают, но все равно поднимают стволы. «Стоять!» — кричит один, и Зила повинуется, и даже идет навстречу, роняет коробки и поднимает обе руки в качестве дополнительной предосторожности. «Запретная зона!» «Ты как сюда попала?» — спрашивает другой, но не подходит, потому что непонятно, опасна ли она. Хотя я вижу, как у него в голове рычажки щелкают. Она же такая мелочь, да еще десять метров до нее. Какая от нее может быть опасность?» «У меня есть вопрос», — произносит Зилу угрюмо серьезно, «как она умеет». Четверка переглядывается. «В играх симуляторах я часто видела сцену, как группа охранников отвлекает на себя с виду безобидный нарушитель, а тем временем другой, побольше и поопаснее, этим отвлечением пользуется, чтобы их отключить». Вот мне интересно стало, насколько реалистично такое поведение для обученного и вымуштрованного персонала охраны. Все четверо моргают, уставясь на нее. В присутствии зила Мадран такое бывает часто. «Ты что, пси?» Охраннику больше ничего сказать не удается. Келл вываливается из вентиляционного люка и бьет его в основании черепа. За несколько секунд он укладывает и остальную троицу практически беззвучно. Дезинтегратор даже не пригодился. «Я честно верила, что тебя застрелят», задумчиво замечает зила Келл поворачивается к ней, подняв брови. «Ты говорила, что у меня 87,3% шансов на успех». Она наклоняет голову. «Это чтобы ты не нервничал». «Так, ребята», — вмешиваюсь я. «Мне надо проверить команду А. Гравитационные генераторы вон за теми противовозрывными дверями. кэл спрячь тела. Зила, ты мои инструкции помнишь». «У нее сейчас кто-нибудь есть?» — шепчет Дерейль, не сводя глаз Зилы. «Я тебе все пальцы отрежу», — отвечаю я на руках и ногах по одному, и на твоих глазах скорблю их чертовой рыбе, если ты не перестанешь мне мешать. Он вскидывает руки, будто хочет сказать, «Ладно, не вопрос, чего ты так взъелся?» И я, скрипнув зубами, отворачиваюсь к камерам. Сектор за сектором сканирую набитый бальный зал, ища бьянки. Но он выделяется не сильнее, чем бетросканец в снежную бурю, то есть совсем никак. Он синий, а из-за света от аквариума и звездного потолка синие тут все. И что на этом чертовом маскараде «Все в масках» тоже не облегчает задачу. Я ищу методично, прорабатываю каждый квадрат сетки, но все-таки нахожу его в конце концов. Он машет в воздухе всеми четырьмя руками под сотрясающийся кости ритм, скалит в бешеной улыбке острый колье зубов, его окружает, иначе, как гарем это не назвать, дюжины юных красивых представителей всех возможных видов пола или без такового, Они танцуют, обратив к нему лица, как цветы маза к солнцу. За ними кольцо охранников, которых можно, не боясь впасть в преувеличение, назвать жуткими. Все они челлериани, как сам бьянки, большие и синие. Мышцы едва умещаются в одежде. Если принять во внимание квалификацию портных бьянки, то это сделано намеренно. Они толпой стоят вокруг своего босса. Четыре глаза каждого разглядывают толпу, пиджаки подозрительно оттопыриваются. «Так, детки», — обращаюсь я к своей команде, — «бьянки в северо-западном углу. При том количестве охраны, которой он окружен, у вас только один способ подойти ближе». «Какой же?» — спрашивает золотой мальчик. «Танцевать так, будто это последний раз». «Понял», — отвечает Тай без колебаний, хватает Аврору за руку и тащит в толпу. Я успеваю услышать, как она пискнула, тут же заглушенная грохотом музыки. Скарлетт и Кэт еще секунду остаются возле аквариума. Скарлетт изучает остальных, стоящих вдоль стены, но на ее микрокамере я вижу ближайшую к периферии рыбу и теперь с подачи Дериэля тоже смотрю на этих тварей. У Кассельдона Бьянки действительно есть по экземпляру каждого существующего в галактике вида, насколько я могу судить. Это вот рыба-змея длиной 2 метра, огненно-оранжевая, как волосы у Скарлетт. Но самый прикол... Это здоровенные мешки с ядом по обе стороны морды, каждый больше головы рыбы, и создается впечатление невероятно раздутых щек. Белые глаза на выкате, будто она также поражена всей обстановкой, как и я. Кэджи смотрит только на нашего Альфу и нашу безбилетницу, как и весь сегодняшний вечер. Мне не нравятся возможные последствия такой зацикленности. Мы уже видели один такой взрыв, и даже когда она вернулась, благоухая лоресианскими сэмптаром, Все равно была в ней какая-то напряженность. «Эй, Ноль!» — говорю я. «Можешь мне показать зал?» Она выполняет мою просьбу, поворачиваясь на 270 градусов, открывает хороший вид на публику. «Ничего не видно такого, чего не показали бы мне верхние камеры, но наш безупречный лик не упускает намека в моем тоне и обращает внимание настоящего рядом с ней аса. А чего только они будут развлекаться?» Спрашивает Скарлетт, вдруг хватает Кэт за руку и тащит в толпу танцующих. Кэт возмущается, Скарлетт смеется, и хотя я весь в напряжении работы, тоже не могу не улыбнуться. Смеется Скарлетт классно. Сейчас она заключила нашего пилота в объятия и экстравагантным движением опрокинула назад. Сколько тут различных видов, что каждый танцует по-своему. По одиночке, парами, по 10 переплетя руки, переплетаясь телами и даже вовсе не прикасаясь друг к другу. После пяти лет в Академии Авроры, населенной только таранами, бетросканцами, до последнего время редкими сельдратийцами, я отвык наблюдать такую мешанину, хотя раньше видал. Я со своими дедами и бабками вырос на похожей станции, и мне там нравилось, и мне этого не хватало. Скарлетт и Кат теперь танцуют что-то совершенно смехотворное, выставив перед собой соединенные руки. «Что это вы делаете?» — задаю я вопрос, не в силах удержаться от смеха. «Это танго, традиционный таранский танец, очень романтичный», — отвечает Скарлетт. Но дикий смех Кэты внушает мне сомнение, что они его танцуют по всем правилам. Золотой мальчик с Авророй очевидным образом не понимают, как им танцевать вместе, но как-то подделываются, украдкой поглядывая на окружающую толпу. И почему-то даже приятно видеть, что есть нечто, в чем наш лидер не совсем совершенен. Но что важнее, они все ближе и ближе подбираются к Ассельдону Бьянке. «Хорошо, теперь вы должны подобраться вплотную, чтобы я перехватил сигнал». Говорю я им, снова включая камеры наблюдения и проверяя, нет ли где опасности. Но не так близко, чтобы эти громилы вам решили откусить голову. Помните. «Один метр», — хорм отвечают Тай и Аври. «Чему-то и вас можно научить». «Финиан, это подходящее расположение?» спрашивает Зила. Я бросаю взгляд на второй экран. Чёрт, они уже у самых гравигенераторов. Надо продолжать жонглировать все шары удерживать в воздухе. Да уж успевать тут и там. Выглядит нормально, отвечаю я. Заряды должны уйти на вторичный буфер. Мне это известно, соглашается Зила. В твою сторону движется ещё один патруль, говорю я. Неплохо бы иметь план на случай, если они заметят отсутствие охранников и сунутся в генераторную. Чем-то отвлечь. кэл «Ты сегодня зубы чистил?» спрашивает Тайлер по коммуникатору. «К счастью, до этого вряд ли дойдет», говорит Келл. Тайлер смеется, и я слышу вопрос Аври, что такого веселого. Про себя делаю заметку, спросить его потом. Сейчас я слишком занят. «Ставьте дистанционные детонаторы и давайте обратно», говорю я Зиле и Келлу. «Смотрю на второй экран. Проверить, как дела у золотого мальчика и Авроры. Они подбираются ближе. На их микрокамерах я уже вижу биянки». Между ними и их целью еще два ряда танцоров в масках. Они пробираются между охранниками, мелькая в водовороте света и красок, уже почти добрались до магического метра. Охранники выглядят бдительными, но с цепи не рвутся. Мне кажется, что Аври и Тай смотрятся именно должным образом, красивыми и безмозглыми, когда скалятся друг другу, как болваны. ну они должны это делать. У меня пальцы лежат над клавишей, готовый перехватить сигнал, если рука Бьянки коснется биоключа. Не знаю, получится ли, и без того трафика в этом зале тонны, выхватить конкретный поток, то же самое, что поймать нужный нож из тысячи в меня брошенных, а я и в школе не очень-то хорошо умел ловить. Как хорошо, что мы уже не в школе. Ну же, еще чуть. Дверь в логово Дереля влетает внутрь. Сорванная с петель, она врезается в кучу дырелевского барахла, оно разлетается во все стороны. Листья светящихся лиан взрываются ярким светом от внезапного удара, с потолка падает сталактит, минуя меня на волосок, и разбивается в дребезги. Адреналин бьет под дых, я бросаюсь, не думая к своей импровизированной аппаратуре, выдергиваю все кабели, на экранах сразу серая муть, своей команды я больше не вижу. В пролом вваливается отряд громил, наводя оружие. Все в тактической броне без знаков различия, но трудно не заметить тот факт, что они все таране, по-военному коротко стриженные. Внешность людей, которые значительную часть дня проводят, поднимая и опуская тяжести. Дарьеля разевает рот, как одна из тех дурацких рыб. «Вам еще рано здесь быть!» — кричит он. «У меня живот сводит, когда я вижу двоих, входящих вслед за громилами, безликие серые костюмы, безликие серые шлемы, Какие бы то ни было намеки на индивидуальные признаки отсутствуют. Ой же, блин, блин, блин. ГРУшники. Жму клавишу отключения звука на унигласе и сую его под пустой пакет из-под лапши, совсем как настоящее Тут одна из фигур обращается ко мне монотонным электронным голосом. Здравствуйте, легионер от чего следует убегать? Формы жизни. Ультразавр. Абраксис четвертый. Ультразавр Абраксиса IV считается наиболее агрессивным видом за всю историю галактики Млечного Пути. Зубов у него больше, чем в магазине зубных протезов Тфара, а боятильностью он уступает звери-слизню Марибондас Бенона III, друзей у него меньше, чем у одинокого отшельника Барра, единственного обитателя своей планетной системы. Характер у него мерзкий настолько, что эти звери, вопреки всем законам экологии, истребили друг друга в разгар плотоядной оргии. Всему живому в галактике очень повезло, что ультразавры сейчас почти вымерли. Но в маловероятном случае встреча с представителем вида традиционная мудрость в качестве самого разумного действия рекомендует как можно скорее умереть.